Нас всех гурьбой погнали в актовый зал, где с трудом кое-как установили по классам. Император, возвратившись в зал, излил весь свой гнев и на начальство наше, и на нас, с такой грозной энергией, какой нам никогда и не снилось. Пригрозив нам, он вышел и уехал. А мы все, изумлённые, с опущенными головами, разошлись по своим классам. И ещё больше нас опустило головы наше бедное начальство. Сцена, надо сказать, гоголевская. Это как же чтили государя в пансионе, если никто из пенсионных шелунов дворянчиков даже не узнал его в лицо? А ведь наверняка портрет его венценосной особы висел в пансионе на самом почётном месте, и не один. Возмущение Николая Павловича отчасти можно понять.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 И такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас втрое в степени важности понятий. Сей порядок лишил нас совершенно счастья сыновнего доверия к родительнице, который, допущая, мы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор».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 И нередко граф Ламсдорф меня наказывал тростником весьма больно среди самых уроков. Вот как будущего императора нещадно били в детстве, и не только тростником или нейкой, но и даже ружейным шомполом. Больно и часто получал он за свою строптивость и вспыльчивость, коеих у него было не меньше, чем у Лермонтова.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 Ещё с 1822 года благородный пансион вошёл в число военных учебных заведений, а это значит, что и дисциплина здесь должна была царить армейская. Чтобы создать стройный порядок, нужна дисциплина. Идеальным образом всякой стройной системы является армия, и Николай Павлович именно в ней нашёл живое и реальное воплощение своей идеи. По типу военного устроения надо устроить и всё государство.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 Он служил московским почтодиректором четверть века, с 1832 по 1856 годы. Интересно, что его брат был почтодиректором в Санкт-Петербурге. Но сын Александра Булгакова не пошёл по стопам отца и дяди, выбрав военную карьеру. А известность в свете ему принесли остроумие и весёлость характера, иногда переходящая в шутовство. Вот почему Лермонтов удостоил его следующей эпиграммы. «На вздор и шалости ты хват, и мастер на безделке, и шутовской надев наряд, ты был в своей тарелке. За службу долгую и труд, а вось на место класса, тебе, мой друг, по смерть дадут чин и мундир пояса». Кто знает...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 Но для царя важнее было поставить пансиона обратно в строй, из которого он не нароком выбился, причём поставить по команде смирно, а не вольно, кое он привык. И то, что он прочитает уже в следующем году, нисколько не смутит его, а даже наоборот, вдохновит. Из отчёта третьего отделения за 1831 год. Уничтожение в Москве благородного университетского пансиона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 Для учения пускали в ход кулаки, ножны, барабанные палки и так далее. Били солдат прежде всего их ближайшее начальство. Унтер-офицеры и фильдфебели били также и офицеры. Большинство офицеров того времени тоже бывали биты дома и в школе, а потому били солдат и из принципа, и по убеждению, что иначе нельзя и что того требует порядок вещей и дисциплина. В этом был убеждён сам Император. Он помнил шромпл своего воспитателя Ламсдорфа, и, по-видимому, склонен был думать, что ежели он, государь, подвергался побоям, то нет оснований избегать их применения при воспитании и обучении простых смертных. Можешь, скажем так. Если бы не визит царя, свалившегося как снег на голову, ничего не подозревающим воспитанникам пансиона, и последующие за этим орк-выводы,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 И в этот раз его впечатления оказались куда более положительными. В субботу государь был в университетском пансионе и остался очень доволен, против последнего разу. Спросил об Булгакове. Вызвали Костю. Он подошёл и сказал смело: "Здравия желаю, ваше императорское величество". Так писал Александр Булгаков своему брату Константину 2 ноября 1831 года.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 и с весьма хорошими успехами. Ныне же, по прошению его от пансиона, Сим уволен. Будто во след Лермонтову полетел обзор, подготовленный третьим отделением за 1830 год, в котором бывшему пансиону отводилось особое почетное место. Цитата. «Среди молодых людей, воспитанных за границей или иноземцами в России...»